издательство эксмо елизавета дворецкая свенельд зов валькирий предисловие автора как видно из названия главным героем этого романа послужило один из самых знаменитых летописных персонажей воевода свенельд он чуть ли не первое известное нам историческое лицо не принадлежавшее к роду рюриковичей и вообще к князьям это первый гражданин государства российского, кого летопись назвала по имени кроме послов из договоров с греками в исполинском здании древнерусского мифа у него есть свой отдельный терем свенельц сам стал мифом вошел в миф о четырех князьях игоре ольге святославе ярополки а современное искусство литература и кино прибавляет к этому списку еще и владимира делая с венельда спутником и его жизненного пути я бы сказала что образ свенельда оставшегося зрелым но не старым мужчиной до одиннадцатого века знаменует полный его отрыв от реального прототипа и выход в самостоятельную жизнь в качестве антагониста вообще седой и грузный но бодрый воевода свенельд персонаж романа бориса тумасова кровью омытые и престарелый владимир распределяя наследство назначает свенельда воевода и при юном глебе а ведь действие романа начинается в тысячи двенадцатом году через тридцать пять лет после последнего упоминания свенельда в летописи девятьсот семьдесят седьмой год и через девяносто после первого девятьсот двадцать второй год выходит что этому свенельду должно быть уже около ста двадца лет от роду варяжский ярл свенельд имеется среди персонажей романа волуцкого гнеж и анастасия где действие происходят в середине одиннадцатого века это уже никак не может быть наш свенельд и появление такого персонажа означает что имя бесконечно живущего свенельда стало почти нарицательным по своим отражениям в современной художественной литературе Свенельд заслуживает почетное звание архи злодея сия Руси. В изображении современных писателей это человек очень активной жизненной позиции, решительный и способный на поступок, но в основном разрушительного характера. Он персонаж чуть ли не каждого романа, посвященного Игорю Ольге Святтославу. Это суровый норман и практически везде персонаж отрицательный. мбициозный военачальник. свирепый варяк хитрый воевода его обычные эпитеты кто бы ни был избран автором в главные герои его соперником и противником будет воевода свенельд в одном романе к нему применяется загадочный этнический термин черный варяк видимо отражающий общую черноту его души главное же его качество коварство склонность к предательству ысть жестокость вероломство властолюбие к примеру в романе светланы кайдаш лакшиной княгиня ольга свенельд описан в самых черных красках князь же игорь отдал воеводе с венельду право собирать дань с древлян с девятьсот двадцать второго года уже несколько лет свенельд исправно это делает но от чегого же он так угрюм и далек от всех Бог хорс, как известно про него, часто перевоплощается в волка и когда он таскает овец из стада этим он наказывает его хозяина, но откуда же в глазах свенельда этот волчий блеск он жаден к наживе, иногда страшно с ним находиться рядом в гостях у князя мало впервые ощутила княня ольга эту особую породу с венельда его отъединенность от улыбающихся друг другу людей. это ж не человек а явный оборотень особой породы угрюмый жадный отъединенный от улыбающихся друг другу людей с волчьем блеском в глазах в сюжете романа он совершает несколько ничем не мотивированных убийств такому не нужны особые причины чтобы творить зло неоднократно его обвиняли в стремлении погубить очередного князя чтобы самому завладеть киевским столом. суровый рано посидевший сорока летний витязь с орлином взором водянистых глаз косым рваным шрамом на левой щеке и длинными усами вспыльчив и в гневе страшен так описан этот наш герой в романе станислава пономарева гроза над русью у него насупленные мохнатые брови из под которых холодно поблескивают леддышки его северных варяжских очей после гибели игоря Свинельд не теряется. На третий день к вечеру в город на горе прискакала дружина Свинельда. Воевода со скорбным лицом, но ликуя в душе, хотел опередить события. Замысел был окружить княж Терем своими гридами и объявить себя великим князем киевским силой оружия и подкупом добиться признания своей власти у киевлян. же властолюбив свенельд в романе андрея сербы мечом раздвину рубежи он таит намерение захватить власть сразу же как только останется единственной вооруженной силой в киеве и княгиня ольга об этом догадывается как будто это самое естественное дело ольга не отрывала взгляда от свенельда может хоть чем то выдаст свои тайные мысли напрасные надежды лицо главного воевода невозмутимо глаза как всегда холодны тонкие губы словно застыли под густыми вислыми усами черный ворон вспомнила вдруг ольга прозвище полученная с венельдом от жителей червонной руси это прозвище воевода получил не только за свой внешний облик гораздо больше роднили воеводу с этим пернатым хищником сила и жадность стремление любой ценой завладеть приглянувшейся добычей а также неимоверная хитрость этот свенельд тонкий интриган на время своего отсутствия он посылает к ольге молодого красивого варяга по имени вальц который пытается за ней ухаживать но ведет себя при этом так глупо что вчастую проигрывает битву за ее сердце священнику григорию возьмем роман михаила козовского бич божий издательство веча две тысячи тринадцатый год Высокое положение свенельда здесь объясняется тем, что он двоюродный брат ольги их отцы клеркон и барт были братьями, а следовательно состоит в ближайшем родстве с правящей семьей. главные приметой лица свенельда были его волчьи глаза бледно серые с точечкой зрачка не такие свирепые как у его сына люта, но достаточно злые мастислав свенельдич он же лд описан как мужчина с бесцветными волчьими глазами то есть эта черта у них передается по наследству является семейной у козовского именно свенельд выведен единственным виновником древлянских казней по его версии когда после гибели игоря древляне прислали сватов ольга приняла их душевно и подумывала ответить согласиемм но свенельд по собственному почину запер представителей мало в бане и спалил вспыхнула война далее свенельд разоряет древлянскую землю а ольга спасает от смерти мало с детьми и отправляет жить в любеч несколько лет спустя свенельд убивает его там во время объезда просто так то есть главное злодеяние ольги преданий коовский передают свенельду обеляя княгиню и очерняя воеводу так что дальше некуда волк и ворон животные с которыми писатели с венельда в один голос сравнивают являются важнейшими мифологическими образами связанными с хтоническими силами враждебными человеку а также особенно волки символизируют статус изгойства чуждости нахождение вне общества отсюда естественно вытекает образ убийцы грабителя и насильника но одновременно волк это воин вождь отправляющийся за добычей в чужую землю ворон в свою очередь сопричастен магическим шаманским искусством знает дорогу на тот свет и может выполнять поручение там в представлении писателей видимо сыграла роль то что ворон зловещая птица мертвых чей крик пророчит беду но думаю удивительное летописное долгожительство свенельда повлияло на его отождествление свещей птицей живущей по преданиям триста лет рано посидевший мелкая может быть бессознательно автором введенная деталь опять же связывает с венельда с миром предков с тем светом он никогда не бывает молод он всегда описан как мужчина преклонных лет как дед зловещий дед фактически повелитель мертвых образ родственный главным отцам ужаса славянской мифологии кощею вю в скандинавской мифологии образы волка и ворона тесно связаны с образом Одина, бога мёртвых и колдовства, а также повелителя павших воинов. его спутниками являются два волка и два ворона. Мне кажется, здесь уже вступило в действие коллективное бессознательное, в результате чего усилиями разных авторов имевших совершенно разные методы, принципы и цели, сформировался мифический образ воевода Свенельда. воина волка ворона носителя агрессивного коварного и корыстного начала это кого проводника в мир мертвых кощее среди людей ведь он если взглянуть на летописные легенды фактически был причиной гибели четырех князей с которыми имел дело из за соперничества с ним погиб игорь свенельд бросил святослава на растерзание печенегогом свенельд подбил ярополк как к нападению на брата олега из за чего тот погиб а в итоге и сам ярополк пал в борьбе с другим братом владимиром волчи блеск в глазах длинный с горбинкой нос черный как смоль волосы постоянно приподнятые плечи и чуть склоненные вперед голова даже внешности его приписывают волчьи и вороновой черты таким образом писатели с одиннадцать по двадцать первый век дружно соединяют усилия формируя образ варяга волка и я сильно склоняюсь к мысли что полусознательное формирование этой литературной по существу традиции началось не сейчас а тысячу лет назад еще до перенесения легенд из устной сферы в летопись одно из немногих исключений роман василия седугина князь игорь где свенельд спокойный но решительный человек умелый военачальник, симпатичный, настоящий друг Игорю. Но поскольку Игорь там занят больше личными неурядицами, то и свинельд не особо себя проявил. Из летописных упоминаний сведений о свинельде извлечь можно немного. Имя его скандинавского происхождения Николаев относит его к категории летописные имена, имеющие фонетику русско-варяжского диалекта, и отмечает, что фонетически невыводимый из «свенальт» формы «свенгельт», «свиндельт», «свенгельт». По-видимому, говорят о знакомстве летописца с двумя сходными русско-варяжскими именами «свенальт» и «свенгельт». Последнее имя неизвестно из скандинавских источников – однакодержитт распространенные компоненты в частности сравните ингельд конец цитаты причем само имя свенельда которое фиксировалось со слуха, имеет в летописях десятки вариантов написания свенельд свеналд свендельд свендельд свиньд, с свиндд свиндельд с свингельд и т далее судя по имени с свиельт происходил из ославяниной руси и родился на землях восточных славян дружина игоря говорит о нем одному дал много в новгородской первой летописи то есть рассматривает его как одного из своей среды вероятно из этой дружины он и вышел но со временем заметно оторвался от массы по богатству и влиянию откуда же такие черные краски так и в случае с ольгой свенельд пострадал из за своей славы как ольги предание приписала массовое убийство желая этим ее прославить так свенельда видимо очень знаменитого при жизни игоря человека предание никак не хотела отпустить на покой если собрать все летописные статьи упоминающие его имя, то получится что активная его военно политическая деятельность продолжалась с девятьсот двадцать второго девятьсот семьдесят седьм год пятьдесят пять лет однако надо помнить что первый летописный свод так называемый начальный был создан в тысячи сем-х годах ровно сто лет спустя после того как свенельд сошел с политической сцены у летописцев не было никаких иных источников кроме народных преданий а а они рассказы передаваемые устным путем через четыре пять поколений едва ли могли донести точную хронику событий. по сути эти летописные легенды представляют собой друженный героический эпос и от него не стоит ждать фактической точности. П представьтеьте что у нас не было бы иных сведений о великой отечественной войне, кроме того что нам рассказали про бабшке. навернякака мы бы считали что абсолютно всеми ее битвами от обороны брестской крепости до взятия берлина руководил маршал жуков единственный твердый факт который мы можем вынести из летописных упоминаний что воевода свенельд был весьма знаменит в эпоху игоря и оказал немалое влияние на тогдашнюю политику. но о личных его качествах судить политописным преданиям можно так же надежно как простым глазом исследовать свойства луны по ее отражению в луже Больство писателей увы воспринимают летопись слишком прямолинейно и попадают в ловуушки древней литературной традиции. мойй роман будет видимо первым где свенельд нетрадиционный коварный интриган с орлиным носом и седыми усами. а молодой парень в вихрях эпохи, дававший множество случаев обладателям отваги и удачи. Этот роман можно рассматривать как предысторию большого цикла романов «Княгиня Ольга». Здесь та же история и система персонажей. Елизавета Дворецкая